Глава 13. Новое знакомство. У каждой женщины есть в голове образ идеального мужчины. Мы собираем его годами, склеивая сотен мозаик. Для меня это некая помесь Ричарда Армитеджа, Джорджа Клуни и Хью Джекмана. Ну и еще парочка актеров. В общем, глаза от одного, губы от другого, нос третьего, голоса, манера четвертого и так далее. Так можно было продолжать до бесконечности. Это своеобразный идеал, мерка, по которой я бессознательно сравнивала всех своих потенциальных кавалеров. И чем меньше различий, тем лучше. Но чтобы вот так вот сразу и идеал... Антона Белова словно вытащили из моей головы, материализовали и поставили. Высокий, темноволосый, светлоглазый, с аристократическим профилем, длинными пальцами, гладко выбритый, в деловом костюме, который идеально сидел на нем, подчеркивая широкие плечи и узкие бедра. Держался он именно так, как нужно. Гордый аристократ с пламенем в глубине глаз. «Здравствуйте, Карина», — промолвила мечта, шагая мне навстречу. «Меня зовут Антон Белов». Э -э, ну уже, Карина, соберись. Скажи хоть что-нибудь. Поздоровайся или кивни. Улыбайся и прекрати пускать селюни, особенно когда Грин стоит рядом и сверлит взглядом затылок. Скажи же что-нибудь, скажи». На ум ничего не приходило. Разве что... «Можно я вас пощупаю, потрогаю? Вдруг вы плод моих фантазий?» «Но так не пойдет. «Я и так вот уже пару секунд совсем невежливо таращусь на него и молчу». «Здрасте!» — смогла промямлить я, зачарованно изучая лицо мужчины. «Я рад, что мы наконец познакомились». «Невероятно сексуальным тембром», — произнёс он, бросив недовольный взгляд в сторону Грина. «Демона тут явно не ждали и не любили». «Но мне какая разница? Главное, как он относится ко мне». «Вот что за невезение? Мужчина мечты оказался колдуном, потенциальным соперником за наследство Марго и ее возможным убийцей?» «Я тоже», — ответила только сейчас, заметив, что мужчина протягивает мне руку для приветствия. «Признаю, соблазн был очень велик. Потрогать его хотелось, но я сдержалась. Надо было держать себя в руках, а руки подальше от Белова». «Кара, все нормально?» Прошипел на ухо Грин, хватая меня за локоток. Да-да, конечно, закивал я как болванчик, продолжая смотреть на мужчину моей мечты. Демон не поверил, хватка стала еще сильнее. Меня бесцеремонно развернули, держа за плечи и заглядывая в глаза. Что ты делаешь? ахнул я, начиная злиться. В глаза смотри. Грин, что ты делаешь? Мешался Белов. С тобой я потом поговорю, Кара, смотри в глаза. И я смотрела. Карии такие обычные, только в них начало разгораться зеленое пламя. Необычно и красиво. Я и ахнуть не успела, когда Грин внезапно прижался ко мне еще теснее. И поцеловал. Это было чудовищно и невероятно. Я сопротивлялась, пару секунд пыталась вырваться, мычала, толкала, а потом в голове что-то щекнуло. Никогда не думала, что от обычного поцелуя может так сносить крышу. Да, тут я немного лукавлю, этот поцелуй сложно было назвать обычным, он был шикарным. Но это не причина терять рассудок и отдаваться полностью своим чувствам. Даже не знаю, как их правильно описать. И смогла бы я это сделать в такой момент. Признаюсь честно, сейчас я меньше всего думала об описании, Касаться, трогать, целовать, брать и отдавать. Больше брать, словно имел на это право цепляться, дрожать и снова целовать. Пытаться дышать в короткие мгновения, когда губы размыкались, и снова бросаться друг на друга. Подставлять щеки, шею для поцелуев, которые были так близки к укусам, и самой кусаться в ответ. Просто скопление противоречивых желаний и эмоций, которые бурлили во мне, подобно фейерверку. И совладать с этим было невозможно». Как и с мужчиной, который продолжал целовать меня так сладко и больно. И руки его тоже причиняли боль, и одновременно с этим невероятное блаженство. То мягко поглаживая, то досто нажимая. Не знаю, как это возможно, и думать не хотелось, а вот чувствовать меня никто так не целовал. Никогда. И я совершенно не знала, что с этим делать, поэтому просто наслаждалась, забыв обо всем на свете. Как и о колдуне, который никуда не делся. Все кончилось так же быстро, как и началось». Страсть, желание, томление, а потом раз — и пустота, одиночество и холод. Тяжело и непривычно легко дышать. Без него, без его вкуса и аромата, без лихорадочных поцелуев, которые продолжали гореть на губах. Я коснулась их, не сводя пристального взгляда с Грина, ловя яркие блики в глубине его необычных глаз. И демон смотрел. Жадно, безумно и непонятно. Может, я сама не хотела это понимать и признавать. Всего доли секунды, но мне удалось отследить этот взгляд, поймать и спрятать где-то в закоулках души. «Ты что творишь?» — прорычал Антон совсем рядом, нарушая это мгновение единения, понятного и непонятного нам двоим. «Я творю», — разрывая зрительный контакт, рыкнул Грин и взглянул на колдуна. «Я творю? Ты воздействовал на нее!» В этот момент я тоже взглянул на Антона. Он был все так же красив, равнодушен, аристократичен и все еще в моем вкусе, вот только этой непонятной тяги и восторга не было. Мне даже стало немного стыдно за свое поведение, но лишь чуть-чуть. Воздействие? Неловко поправляя воротник футболки, переспросила я, Это приворот, да? Вот так номер. Взяли и сразу приворожили. А мы даже поздороваться толком не успели. Как же у них тут все быстро! «Карина, все не так», — ответил Антон. «У нас был договор, Белов. Процедил Грин, все больше закипая. И ты его нарушил». «Грин, никакого приворота, и ты отлично это знаешь», — отрезал колдун. «Я этим не балуюсь уже лет десять, мне не нужно. Это была просто симпатия только». «Совершенно легкое безобидное заклинание для того, чтобы Карина почувствовала себя лучше, свободнее со мной, раскованнее. Вот и все. «Вот и все? Да я готова была броситься на вас!» — выдала я, не в силах молчать. Воспоминания об этих чувствах никуда не делись. Такие яркие, в то же время чужие, навязанные. Но это сейчас я видела, а тогда все было иначе. Не будь грена, еще неизвестно, чем бы все закончилось. «Я не знал, что вы так отреагируете», — продолжил Антон совершенно невозмутимым выражением на лице. «Хотя любопытство в его взгляде, которым он меня осматривал, было». Не должны были даже человеческие девушки. «Ты в любом случае не должен был так поступать!» Перебил его Грин слишком резко, не давая сказать. «Ты нарушил свое слово!» «Давай, не будем усложнять, Грин. Мы с тобой оба отлично знаем, что этот разговор необходим, особенно сейчас. А насчет моей ошибки ты отлично с ней справился!» Я вспыхнула, убирая руки за спину, а то так и натворить что-нибудь можно. Рону, например, какую в воздухе изобразить, и пожелать этому колдуну что-нибудь неприличное?» Действовал по ситуации. Ответил демон, отказываясь смотреть на меня. «Ты же не смешиваешь работу и личное?» Продолжил Белов невозмутимо. «Надо же, а принципы Грина тут все знают». «А я и не смешиваю». «Это хорошо». «Карина?» — вновь обратился ко мне мужчина. Нам необходимо поговорить. Давайте не будем ходить вокруг да около. Я уже успела заметить, что терпение не ваш конек. Сухо парировала я немного нервно. Хотелось прятаться за спину Грина, а то мало ли что этот колдун придумает еще. Ситуация такая, что ждать больше нет смысла. И я уже объяснил это вашему охраннику, закончил он язвительно. Какая ситуация? А «Разве Грин вам не сказал?» «Не сказал о чем? Еще сильнее напряглась я, бросив взгляд в сторону демона. «Тело Марго выкрали». «Как выкрали?» Удивилась я и начала мысленные подсчёты. Долго этим заниматься не пришлось, прошла уже неделя. Целая неделя. Я думала... Честно говоря, я вообще об этом не думала, а сейчас пришлось, как вообще хоронит ведьм. Но не по христианскому же обычаю на вторые сутки, предав священной земле... Это звучало кощунственно или да? Я ведь теперь тоже такая. И бабушка, мы отпевали ее в храме. Я хорошо это помнила. Мама договаривалась. А может, ведьм кремирует? В любом случае, зачем кому-то похищать тело Марго? Еще спустя столько дней. Вот так выкрали из морга два дня назад. Два дня? Я многозначительно взглянула на Грина. Тот ответил мне не менее многозначительным взглядом, подкрепив его словами. «Я узнала об этом только вчера, не забывая, где мы были и что делали». Ничего противозаконного тем более неприличного мы не делали, но я все равно смутилась, ведь именно тогда проснулся дар. Совпадение? Пока сказать было сложно. «Но зачем кому-то похищать тело Марго?» «Пока сложно сказать. В любом случае, ничем хорошим это закончиться не может. Именно поэтому я попросил Грина привести тебя сюда». «Значит, он попросил. Интересно. И что теперь?» «Карина, разговор предстоит длительный и сложный», — улыбнувшись, произнес Антон. «Почему бы нам не присесть?» Я бросила взгляд на Грина, ожидая его реакции, но он молчал. Пришлось принимать решение самой. Хорошо, произнесла я и первая двинулась в сторону диванной группы, села в кресло, привычно закинув ногу на ногу, сложив руки на коленях. Чай, кофе, вина? Нет, спасибо. После неожиданного приворота Пите есть в этом доме не совсем не хотелось. Мало чего, колдун подмешает в бокал или кружку. Мне пришлось немного пододвинуться, когда Грен невозмутимо приземлился на подлокотник моего кресла. Этот маневр не укрылся от Белова. И он даже слегка скривился. «А что происходит с телом ведьмы после смерти?» «Кремация», — ответил демон невозмутимо. «Так и знала. Этого не сделали, потому что шло следствие». «Ведьм не кремируют сразу», — ответил Антон. «Почему?» «Сколько раз я уже задавал этот вопрос за прошедшие дни? Не сосчитать. Скоро меня можно будет называть «почемучкой». Но что поделаешь, если я совершенно ничего не знаю?» «Была бы у них энциклопедия какая-нибудь, это значительно упростило бы мне жизнь». «Есть шанс, что они оживут». «О, так Марго жива?» «Я этого не говорил», — покачал головой колдун. «Просто иногда мы несколько увлекаемся магией, и играми со смертью и можем впасть в литургический сон или что-то вроде того. Всегда идет проверка». Но Марго была мертва. Мы готовились к церемонии кремирования» когда тело исчезло. «Но зачем ее похищать? На этот счет у вас тоже есть какие-то церемонии? Ритуалы в Вуду?» Грин тихо ухмыкнул, но комментировать отказался. «В любом случае, вам нужна защита». «А если она нужна мне от вас?» — не выдержала я. «Мы же так и не знаем, кто убил Марго. А мотив у вас был?» «Был, возможности не было. Поверьте мне, моя тетка умела защищаться». «Что не спасло ее от смерти?» «Но ведь Грин привел вас сюда, ему-то вы верите?» На это мне ответить было нечего, верила, но смысла не понимала. «Ты сказал, что придумал план по обеспечению безопасности Карина», — произнес демон. «Мы готовы тебя выслушать». «Отлично», — улыбнулся Антон, не сводя с меня внимательного взгляда. «Карина, я прошу вас стать моей женой». «Ха! И еще раз ха! И много-много раз!» Я даже хотела рассмеяться и похлопать в ладоши. Руки, по крайней мере, уже начала поднимать, но не стала. «Колдун-то не шутит!» Следующая мысль просит. Не приказывает, не требует, а именно просит. Это хорошо. Ну а последней разумной мыслью, которая пронеслась в голове за считанные секунды, был вопрос «А чего Грин молчит?» Я опустила руки на колени и взглянул на своего демона, что продолжал сверлить взглядом Антона, который, в свою очередь, смотрел на меня. Замкнутый круг получается. Карина не выдержал Белов. Нет. Рявкнул Грин неожиданно, и я нервно дернулась. Это не тебе решать. Не удалось привражить, решил действовать по-другому? Продолжил на повышенных тонах демон. Я пытаюсь ее защитить. Антон тоже перешел на крик. А кто защитит ее от тебя? «Тебе это зачем? Чего ты лезешь, Грен? Это дело нашего клана». Не знаю, сколько бы еще они орали друг на друга, если бы я неожиданно не заметила. «А вы, случайно, не родственники?» «Не пойму, с чего вдруг мне пришла такая мысль. Внешне они ведь были совершенно разные. Светловолосый кореглазый демон и темноволосый светлоглазый Антон. Они держались по-разному. развязность и легкость против сдержанности и холодности. Но вот что-то в голове щелкнуло, и вопрос сам сорвался с губ. Но самое интересное – это эффект от моего вопроса. Они замолчали и дружненько на меня уставились. «Что?» — нервно переспросила я. «С чего ты взяла?» — резко спросил Грин. И его вопрос прозвучал одновременно с вопросом Антона. «Это он тебе сказал?» «Неожиданно». «Что сказал?» Тут же уцепилась я. «Ничего». «У нас одна мать», — ответил Белов злорадно. «О, у меня слова кончились. Я вообще не знала, что на это сказать. Надо же, одна мать, а отцы разные. У Грина демон, у Антона выходит колдун, и очень сильный колдун. Если Грин считает себя ущербным, родившимся только благодаря артефакту, который хранил у этой семьи...» «Хорошо погуляла их, матушка. И родством эти двое явно недовольны, интересно...» Демон не сообщил мне об этом по этой причине или по другой. Было как-то неприятно осознавать, что Грин скрыл от меня такое. «Почему ты мне не сказал?» — поинтересовалась я, повернувшись к мрачному демону. «Это так важно?» «А ты думаешь, что нет?» Грин был открыл рот, чтобы ответить, потом взглянул на Антона, снова на меня. «Нам надо поговорить наедине, скоро будем». И прежде чем мы успели возразить или отреагировать, схватил меня за руку и перенес. Меня опять мутило. Не так сильно, как в первый раз, но все равно было неприятно. «И где это мы?» Отдышавшись, спросила я и огляделась. «Не наш домик. Господи, с какого перепуга я назвала его наш? Он демон и только демона. А то, что я прожила там несколько дней, ничего не значит и не делает его моим. Как и мужчину, с которым у нас совершенно ничего не было. Если не считать пробуждение ведьмы и поцелуя, который уничтожил приворот». Небольшая неказистая комната, совершенно простая. Подойдя к окну, я увидела обычную улицу с машинами и спешащими по делам прохожими. Моя квартира. «А ты богатый жених, столько недвижимости!» — пошутила я. Попыталась. «А домика на берегу Тихого океана нет? Белый песочек, бирюзовая гладь воды, и пальмы?» Реакция на мой вопрос у Грина была странная. «Ты залишься!» — выдал мужчина. Из нас двоих орал, как сумасшедший ты, а не я. На пару со своим братом. «Кара?» «Старший или младший?» — уточнила у него. «Младший, но это не имеет значения». «Почему?» «Было обидно. Вроде пустяк, а неприятно. Мне казалось, что у нас иные отношения, доверительные. А выходит, совсем иначе. Я же не просила выдавать мне государственные тайны. Информация об их родстве касалась меня лично». «Потому что это неважно». «Белов твой брат», — заметила я. «Разве это может быть неважным?» «Мы не радуемся этому родству и стараемся нигде не упоминать». «Она использовала артефакт, да?» Помрачнела, руки сложила на груди, закрываясь от меня. «К Марго тебе и убийству это не имеет никакого отношения. Я не с ним заодно». «Против?» — уточнила я, скопировав его позу. «Кара». «Какие еще тайны ты скрываешь?» «Никаких», — быстро ответил мужчина. «Наверное, слишком быстро». «Не верю». «Тебе не кажется, что это спор ни о чем?» «Понимаю, ты дуешься». «Я не дуюсь», — возмутилась в ответ. «И неприятно, и я имею на это право. Ты должен был сказать мне, что вы братья. Тогда бы я не выглядела как дурочка». «Ты не выглядишь». Но я его почти не слушала, пытаясь донести до него мысль. «Первое впечатление, самое важное. И что теперь твой брат...» Я специально выделила слово интонации. «Обо мне подумает. Озабоченная девица с куриными мозгами, от которой все скрывают. И как дальше будут относиться?» Корен. «И замуж за него не пойду. Ни за что. Ни за него, ни за тебя». «А я и не предлагал», заметил он, неожиданно улыбнувшись. «Я запнулась на мгновение, сбившись с мысли». «И не предлагай. Все равно откажусь». «Поверь мне, я тоже не хочу, чтобы ты выходила за Антона. Но раз ты успокоилась, то нам надо возвращаться, пока Белов не отправился на наши поиски. Успокойся и выдохни, дурочка тебя никто не считает. О нашем родстве вообще мало кто знает. А я буду рядом», — произнес Грин и протянул мне руку, за которую я тут же уцепилась.